Глава 23 «Мы выбрались?» — тупо пробормотал про себя Хольгер. «Сколько времени они провели под землей? Луна уже катилась по небосклону на запад. Небо немного очистилось. Ветер разогнал тучи и теперь метался по плоскогорью, поросшему жесткой травой, гнул к земле голые кусты и трепал кривые ветки низкорослых деревьев. Потусторонний свет луны и колючие искры звезд. Серый, как пепел, пейзаж. Совсем рядом с ними плоскогорье обрывалось в бездонную пропасть, налитую чернотой. Вдалеке, на севере, мерещились снежные вершины. Или только мерещились. Холод пронизывал до костей. Прихрамывая, подошел кару. Взглянув на него, Хольгер подумал, что и сам выглядит, конечно, не лучше. Оборванный, испачканный кровью, черный от дыма, с погнутым шлемом на голове и закопченным мечом в руке. В свете луны Сарацин казался призраком. Но тут луна нырнула в тучу и упала тьма. «Все живы!» — прохрипел он. Шелестела трава. Карроу тихо ответил, «Боюсь, что для Хуги эта переделка кончилась плохо». «Ну уж нет!» Раздался голос, в котором звучали знакомые басовитые нотки. «Я сколько получил, только и заплатил». Луна опять вынурнула из-за туч, Хольгер опустился на колени рядом с Элеонорой, склонившейся над лесовиком. Из его левого бока... Обильно сочилась кровь. «Хуги!» — прошептала Леонора. «Ты не можешь умереть! Я не верю!» «Не огорчайся, дева!» — пробормотал гном. «Этот рыцарь за меня расквитается!» В нереальном свете луны лицо карлика казалось вырезанным из старого темного дерева. Ветер лохматил его бороду, на губах пузырилась кровь. Хуги приподнял голову и погладил Леонору по руке. «Ну-ну, не хнычь!» — выдохнул он. «Пусть плачут женщины моей расы. У них для этого больше причин. Но тебя я любил!» Он судорожно вздохнул. «Дал бы я тебе пару добрых советов!» «Да поздно!» «В голове моей слишком сильный шум стоит!» Его голова поникла. Хольгер снял шлем. «Аве Мария!» — начал он. Здесь, под пронзительным горным ветром, он не мог сделать для карлика большего. И он просил в молитве о милости и покое для души гнома и закрыл ему глаза и начертал над ним знак креста. Потом вместе с Карроу, Они выкопали мечами неглубокую могилу, уложили в нее тело и засыпали его землей и воздвигли пирамиду из диких камней. На верхушке этого надгробья Хольгер укрепил рукояткой вверх кинжал Хуги. Где-то поодаль завыли волки, теперь они не смогут разрыть могилу. Потом они перевязали раны друг другу. «Мы понесли тяжелые потери», — подытожил Карл. От его привычной веселости не осталось и следа. Мы потеряли друга, а также коня и мула с пожитками. Наши мечи зазубрены, а доспехи разбиты. Кроме того, Леонора не может взлететь, пока ее крыло, ее рука, не заживет. Хольгер смотрел на серый, угрюмый ландшафт. Ветер дул ему в лицо. «Это был мой обед», — сказал он. «И только я виноват в том, что принес вам столько страданий», — Сарацин ответил ему дружелюбным взглядом. «Думаю, это был обед всех людей чести», — сказал он после минутного молчания. «Я должен сказать тебе, сэр Карл, борьба наша, борьба против самой королевы Фей Морганы, она уже знает, что мы здесь» и я уверен, уже призвала на помощь те силы Срединного мира, против которых мы будем бессильны». «Что ж», — ответил Кару, — «те, кто из Срединного мира, умеют путешествовать быстро, поэтому нам лучше не задерживаться. Только что нас там ждет, в церкви святого Гримина? Там конец моим поискам, кажется, и конец всем опасностям, но, может быть, и нет». Хольгер уже был готов объяснить Кару все до конца, но тот уже шел к своей лошади. Нельзя было терять ни секунды. А Леонора села на Папилона позади Хольгера и крепко обвила руками его талию. Когда они тронулись, она оглянулась и помахала рукой тому, кто остался здесь навсегда. Папилон устал. Что было говорить о белой кобыле? Но они несли всадников, подковы звякали по камням, с сухим шепотом расступались травы. Луна, как прожектор, била в глаза Хольгеру. Через какое-то время Алеонора спросила, «Скажи, там у прохода на нас напали случайно?» «Нет». Он взглянул на Кару, тот, казалось, дремал в седле. «Сначала пришла Моргана». И после нашего с ней разговора прислала туземцев. «После разговора? И что же она говорила, о чем?» «Так, ничего особенного. Хотела, чтобы я сдался». «Я уверена, что не только этого. Когда-то она была твоей возлюбленной, правда?» «Да», — равнодушно ответил Хольгер. «Она могла дарить тебя всем на свете». «Я сказал ей, что хочу быть с тобой». «О, мой любимый!» — шепнула она. «Я... я...» Она всхлипнула. «Что случилось?» — спросил он. «Ах, я сама не знаю. Я не имею права быть счастливой сейчас, после этого. Но что я могу поделать?» Она вытерла слезы рукой. «Но...» — Хольгер запнулся. «Мне казалось, что ты, Карл...» «Ну что ты? Он очень милый, конечно...» «Но неужели ты мог подумать? Мог поверить, что у меня в мыслях могло быть что-то другое, кроме одного — отвлечь его от твоей тайны? Но я рада, что смогла выдавить из тебя капельку ревности. Какая дура может променять тебя на кого-то другого?» Хольгер неотрывно глазел на полярную звезду. А Леонора глубоко вздохнула и обняла его за шею. «Мы никогда не договаривались об этом», — сказала она твердо. — Но знай, что если я когда-нибудь увижу, что ты ухаживаешь за дамой, рыцарь, тебе не поздоровится. Разумеется, если этой дамой буду не я. Он резко натянул поводья. — Карау! — крикнул он. — Проснись! — Что такое? — сарацин схватился за рукоять меча. — Наши лошади! — ляпнул Хольгер. — Совсем не то, что у него было на уме. Они ели волочат ноги. «Если мы дадим им часок отдохнуть, то потом сможем ехать много быстрее». Сарацин подумал и ответил. «Не знаю. Если к нам на хвост сядет погоня, наши кони еще покажут себя, но с другой стороны...» Он пожал плечами. «Пусть будет по-твоему». Они спешились. А Леонора обняла Хольгера за талию, Хольгер подарил сарацину улыбку, стараясь, чтобы она не показалась слишком самодовольной. Кароу изумленно поднял брови, а потом широко улыбнулся в ответ. «Желаю тебе успеха, дружище», — сказал он. Потом вытянулся на траве и, подложив руки под голову, стал насвистывать какой-то мотивчик. Хольгер и Алеонора взялись за руки и побрели прочь. Боли и усталости, как не бывало. Он слышал, как бьется сердце, не неистово и напряженно, а ровно и сильно разгоняя кровь по всему телу. Они остановились и замерли, глядя друг другу в глаза. Вокруг лежала каменная пустыня, яркие свет луны и черные тени на камнях, тучи со светлыми краями в небе, Россыпи звезд, несмолкаемый плач ветра, но он видел только Алеонору, ее серебряный силуэт на фоне мировой ночи. Капли росы сверкали в ее волосах, луны мерцали в глазах. — У нас может больше никогда не оказаться случай для разговора, — тихо сказала она. — Да, может, — ответил он. — Поэтому я скажу тебе. Я люблю тебя. «Я тоже люблю тебя, мой любимый!» Она шагнула к нему, и он крепко прижал ее к груди. «Каким я был глупцом! Сам не знал, чего я хочу! Я думал, что когда-то все это кончится! Я смогу уйти и покинуть тебя, глупец!» «Прости!» Она подарила ему прощение губами, руками, глазами, «Если нам удастся выкропкаться, продолжал он, — «мы уже не расстанемся. Мое место здесь, рядом с тобой». По ее щекам текли слезы, а в смехе журчало счастье. «Не говори, не говори ничего» и вновь поцелуй, как вознесение. Крик сарацина оттолкнул их друг от друга. Его голос, порванный ветром, был едва слышен, но они различили — «Сюда, скорей! Охотники приближаются!»